«После того, как Дуче доказал свою политическую несостоятельность, сегодня существуют только две личности – вы и я». Снова кивок. «Мы относимся друг к другу с уважением, потому что знаем, нам суждено поделить землю между собой. Я надеюсь, что мы сможем осуществить этот раздел без конфликта. Однако есть силы, которым хочется во что бы то ни стало столкнуть нас».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 и принял вольную позу, в знак того, что прочитал текст до конца, и уже другим тоном, официальным, но менее торжественным, присовокупил. Ответ следует дать в течение суток, через того же курьера, через меня. Вожд подождал. Не будет ли сказано еще что-нибудь? Не дождался. Тогда отложил трубку, так и ни разу не затянувшись, мягко сказал. «Честное слово, это хорошо, но все-таки...» Хотелось бы и каких-нибудь вещественных доказательств. Например, его прервал сухой щелчок. В спинке кресла всего в пяти сантиметрах от головы вождя возникла дырка. Вот доказательства. Курьер спрятал авторучку во внутренний карман. Если бы Германия собиралась напасть на СССР, я всадил бы эту пулю вам в лоб. Фюреру очень хорошо известно, без вас Вавилонская башня под названием Советский Союз рассыплется в прах. Нет ничего легче, чем атаковать стадо баранов, оставшиеся без вожака. «Красная армия не стадо баранов», — резко возразил вождь. Но и только. Он с любопытством покосился на дырку, подергал вылезший оттуда войло. «Мне не понадобится 24 часа. Я готов дать ответ сейчас. Запоминайте». Вождь поднялся, с минут ходил по кабинету. «Господин Рейхсканцлер. Марксистская наука придерживается не такого, как вы, взгляда на роль личности в истории. Но мне кажется, что в этом наши теоретики ошибаются. Ваше предложение принято. Итак, до 1 января 1943 года никакой войны. Все. Этого достаточно. Повторите. Человек в форме капитана госбезопасности щелкнул каблуками и наклонил голову. Не по советскому уставу, а по немецкому. И повторил текст слово в слово, даже с теми же интонациями. Еще одно послание сказал он, когда вождь удовлетворенно кивнул. Уже не от рейс-канцлера, а от моего непосредственного начальника. Если вы обманете фюрера, если не сдержите своего слова, к вам явится другой посланец. «Ничто его не остановит. Он войдет так же легко, как вошел я, и уничтожит вас». Густые брови вождя грозно сдвинулись, но курьер не отвел взгляда. В этом мгновение зашевелился усыпленный нарком. Закряхтел, начал хлопать глазами. Слегка кивнул офицеру Абвора. Вождь подошел к креслу, укоризненно покачал головой. «Не бережешь себя. Работаешь много, спишь мало. А ведь не себе принадлежишь» партии. Нарком скачал на ноги, залившись краской, подхватил пенсне. — Извините, никогда такого не было. — Ничего, ничего. Вождь потрепал его по щеке. — Мы с капитаном пока поговорили, обсудили вашу с ним идейку. Она не годится. Но сотрудников подбираешь хороших. — Молодец. — В кошачьих глазах мелькнула искорка. — Идите, капитан, кивнул вождь. — Вы... Отлично выполнили свое задание. «Служу Советскому Союзу!» — весело рявкнул капитан, лихо развернулся и промаршировал к выходу. Они проводили его взглядом. Вождь задумчивым, нарком прищуренным. «Только попробуй его пальцем тронуть», — сказал хозяин. Знаю я тебя. Не простишь, что он видел, как ты тут задрых». Волосок с его головы упадет, тебе конец, понял? Нарком всплеснул руками. Да что вы, в мыслях не имел. Отличный работник, все английское направление на нем держится. Одна работа с лордом чего стоит. Думаю, на Корзину Ленина представить. Хотя мы, конечно, тоже не сидели сложа руки. Наш доклад со всей убедительностью доказывает, что война взяла решенная. Ты этот доклад себе в жопу засунь, тихо свирепо оборвал его вождь. «Виноват!» — опешил генеральный комиссар. «Не понял. Его враги составляли. Твой доклад. А ты при них пешка. Или, может, не пешка, а?» Злоприщуренные корей глаза встретились с панически расширявшимися карими глазами. Лоб железного наркома моментально покрылся испариной. Через несколько секунд вождь едва заметно усмехнулся. «Ладно, не трясись. Лучше послушай, что я тебе скажу». Войны не будет. Не нападет на нас Германия. Нарком сглотнул, замялся, собрал все свое мужество и спросил, разрешите узнать, откуда такая информация? Отсюда, вождь показал себе на лоб. Не будет в этом году войны. Ясно? Когда он говорил таким тоном, это означало, что все колебания позади, решение принято и нет такой силы, которая способна его изменить. Наркому это было хорошо известно. Он и не попытался спорить. Ясно? Теперь ясно! Поняв, что возражений и дальнейших вопросов не предвидится, вождь проворчал уже без злобы. Я давно тебе толкую. Тезу про скорую войну нам англичане подкидывают. И их дружки из окружения фельдмаршала Кейтеля. Не идет фюрер на два фронта воевать. Все спорите со мной, не слушайте. У вас агентурная информация, а у меня нюх. Где бы вы были все без моего нюха? Кто спорит, развел руками нарком. Я спорю, докладываю и только. Сейчас прямо отсюда дуй на аэродром, лети по округам. Прибалтийские, западный, киевские, одесские. Ну, им страх Божий, как ты умеешь. Первое. Малейшая провокация с нашей стороны, хоть овчарка, сторожевая в сторону границы, гавкнет. Весь нач состав — порошок. Второе. Командиров, кому положено в отпуска. Третье. Нарком, кивая, быстро строчил ручкой в блокноте. На лбу у него подсыхали капли пота. Восьмое. Радиограмма от 22 июня 1941 года. вассер Зепу. Операция «Азиат» проведена успешно. Ты, как всегда, оказался прав. Сильнее всего на него подействовал аргумент про Вавилонскую башню. Итак, продолжение следует...